Слушай меня, Бен, если ты еще когда-нибудь, когда-нибудь кого-нибудь тронешь, тебя придется отправить обратно». Она осмотрела ему в глаза и надеялась, что он не сможет понять, что про себя она говорит, но я ни за что не отправлю его обратно, ни за что. Он сидел и дрожал, как мокрый замерзший пес. Судорожно, бессознательно совершил ряд движений, остаточной реакции из того времени. Рука поднялась и закрыла лицо, и он смотрел сквозь растопыренные пальцы, будто ладонь могла защитить. Потом рука опустилась, он резко отвернул голову, другой рукой закрыл рот тыльной стороной ладони, в ужасе смотрел поверх руки, на миг оскалил зубы, чтобы зарычать, Но сдержался, вскинул подбородок, рот открыт, и Гарриет показалось, что он как будто испустил долгий звериный вой. Она почти услышала этот вой, его одинокий ужас. — Ты слышал меня, Бен? — мягко спросила она. Он скользнул со стола и тяжело протопал вверх по лестнице оставляя за собой ручеек мочи. Гарриет услышала, как захлопнулась его дверь, а потом вопль гнева и страха, которого он уже не сдерживал. Она позвонила Джону в забегаловку Бетти. Тот приехал тут же, один, как она просила. Джон выслушал ее рассказ и поднялся к Бену в комнату. Гарриет осталась за дверью и слушала. Ты не знаешь своей силы, хоббит. Вот в чем беда. Нельзя калечить людей. Ты сердишься на Бена? Ты покалечишь Бена? Да кто сердится? Сказал Джон. Но если ты будешь бить людей, тебя самого побьют. Мэри Джонс меня побьет. Молчание. Джон не нашелся, что сказать. Возьми меня с собой в кафешку. Забери меня. «Забери меня сейчас!» Гарриет слышала, как Джон ищет пару чистых брюк и уговаривает Бена их надеть. Она пошла вниз на кухню. Джон спустился с Беном, который вцепился в его руку. Джон подмигнул ей и показал большой палец. Они с Беном умчались на мотоцикле. Гарриет поехала забирать Пола. Когда Гарриет просила доктора Бретта устроить прием у специалиста. Она сказала, «Пожалуйста, не считайте меня истеричной идиоткой». Она повезла Бена в Лондон и вручила заботам медсестры доктора Джилли. Этот врач всегда сначала осматривал ребенка без родителей. Это показалось Гарриет разумным. «Может, она умна?» — это врач думала Гарриет сидя в одиночестве в маленьком кафе с чашкой кофе, а потом подумала, а что мне от этого? На что я опять надеюсь? Гарриет решила, что хочет только, чтобы кто-нибудь, наконец, произнес верные слова, разделил ее бремя. Нет, она не ждет, что ее освободят и не надеется на большие перемены. Она хочет только, чтобы ее поняли, признали ее трудное положение. Что ж, было ли это возможно?